Глава 6. Монтор. Глава Диких. Лес простирался с севера на юг вдоль реки Гианг. Он находился на территории двух королевств — Роллу и Сорбу, и был одновременно и гордостью, и проклятием их. В лесу, носившем название леса друидов, царили свои законы. Немногочисленное племя друидов давно покинуло его, но название осталось. Благодаря тому, что в лесу располагалось несколько источников магической силы, в нем обитали необычные существа. Несколько раз правители обоих королевств пытались очистить от них лес, но все попытки оказались неудачными. Оставалось лишь держать на границе леса сторожевые посты, только с ними лесные жители поумерили свой пыл. На окраине леса располагалась разрушенная крепость Тарт, Когда-то крупнейший бастион людей в этом краю. Но за время войн эльфов и людей город был разрушен и тысячу лет лежал в руинах. Несколько раз его пытались восстанавливать, но никто не мог справиться с магией этого места. Говорили, что на городе лежит старинное эльфийское проклятие. И вот сейчас по лесу шел волх с небольшим отрядом своих слуг-оборотней. Его лохматые спутники шли впереди внимательно оглядываясь по сторонам. В лесу обитало немало зверей, для которых лесные путешественники стали бы желанной добычей. К тому же наступал вечер. Волх шел медленно и осторожно, но уже не хромал. На нем был одет длинный плащ с капюшоном, закрывавшим лицо. Он знал, что идет навстречу судьбе, и понимал огромный риск его затеи. Жажда мести перевешивала все, даже инстинкт самосохранения. Путешественники уже миновали Тарт. Место, которое искал Волх, находилось в нескольких милях южнее разрушенной крепости. Когда они достигли своей цели, наступила ночь. Они вышли на большую поляну, заросшую высокой травой. В центре поляны возвышался небольшой мавзолей из темно-красного камня. Время не пощадило его, но тем не менее он стоял крепко, несмотря на обветшалый вид и многочисленные трещины, змеившиеся по стенам. Ход в него, закрытый мощной каменной плитой, зарос травой и покрылся мхом. «Хозяин!» — вопросительно повернулся к волху один из оборотней. «Что теперь?» — ответом ему было молчание. Волх выпрямился и, скинув плащ, остался в видавшем виды и побитом молью сером камзоле. Его изуродованное лицо скривилось в зловещей усмешке, он скрестил на груди руки и что-то забормотал себе под нос. Поднялся ветер, в воздухе появился небольшой клубящийся багровый клубок, который быстро рос. Наконец клубок превратился в огромный шар в половину человеческого роста. В следующий миг, повинуясь движению руки мага, из шара вылетел багровый луч, с шипением ударивший в дверь мавзолея. Раздался громкий взрыв, и дверь разлетелась на куски. Следом за этим шар растаял в воздухе. Ждите здесь. Тихо произнес Волх своим спутникам и вошел в образовавшийся проем. Внутри усыпальницы было тихо и темно. Спертый воздух пах какими-то неизвестными магу-благовониями. Единственным источником света служил небольшой магический огонек в углу. Взрыв, потревоживший многовековой покой мавзолея, поднял тучи пыли, постепенно оседавшие на привычные места. Но гость был настроен решительно. Посередине усыпальницы на мраморном постаменте стоял огромных размеров саркофаг, сделанный из того же камня, что и сам Мавзолей. Маг осторожно подошел к нему и рукой смел пыль с таблички, которая крепилась у самого саркофага. — Чемус прочитал он, — книги не лгали. Что ж, старая королева Гарпий, пора воспользоваться твоей силой. Волх встал перед саркофагом на колени и затянул негромкую и заунывную песню заклинания. Время шло. Постепенно саркофаг окружил клубящийся черный дым. Голос мага стал громче. В нем зазвучали повелительные нотки. Раздался оглушительный взрыв, и крышка саркофага разлетелась на куски, часть из которых сгорела в багровой сфере, сразу окружившей волха. Раздался протяжный вой, который, замерев на высокой ноте, резко оборвался и наступила тишина. Маг тяжело вздохнул и сделал шаг к саркофагу, но в следующую минуту оттого плеснуло злой колдовской силой. Волха отбросило к выходу, и он растянулся на каменном полу. Кряхтя он поднял голову и увидел, как из саркофага поднимается призрачная фигура с крыльями, сложенными за плечами. Следом за этим он почувствовал нестерпимую боль и потерял сознание. Оборотни с ужасом смотрели на своего повелителя, только что вышедшего из склепа. Он изменился. Все его уродство исчезло. Но вместе с ним исчезло еще что-то. Оборотни чувствовали это. Они, как никто другой, могли ощущать подобные нюансы. «Расслабьтесь», — вдруг рассмеялся тот. «Это я. Наш план удался. Теперь сила королевы во мне. Как видите, я цел и невредим». «Хозяин? прорычал один из оборотней с недоверием, глядя на мага. — Да, — кивнул тот, — у нас много дел, и теперь все в наших руках. После разговора с Бернардом мы отправились наверх в отведенные нам комнаты. Я на удивление хорошо выспался, как и Лина, которая по-прежнему не понимала, почему я к ней не прихожу. Хорошо еще, пока не задавала вопросов. В общем, встретились мы с ней внизу, в зале таверны. Оставались наедине мы недолго, так как почти сразу появился трактирщик. «Пойдемте со мной», — проговорил он тихо, и мы послушно отправились за ним. В уже знакомом нам кабинете нас ждали две гарпии. Наконец я увидел вблизи этих существ. Надо сказать, что выглядели они не особо привлекательно. Лица хоть и напоминали человеческие, но черты их были какими-то грубыми и неприятными. Крылья, сложенные за спиной какого-то странного желтого цвета. Мускулистые руки с пальцами, увенчанными впечатляющими когтями. Я слышал, что гарпии умело пользуются этим смертоносным орудием ближнего боя. Бернард вел себя с гостями подобострастно. Не дать, не взять, сама королева гарпий пожаловала. Впрочем, гарпии и вежливость хозяина внимания не обращали. А вот я, наоборот, удостоился внимательного осмотра. «Я — монтор», — проскрипела одна из гарпий. «Честно говоря, они так похожи друг на друга, что я вряд ли бы смог их различить». «Что надо?» — осведомилась она. В скрипучем голосе звучало презрение и, по-моему, удивление. Я мог понять, почему. Она видела, что ее не боятся. Судя по всему, подобное чувство для нее в новинку. Лину, кстати, она вообще не замечала, словно ее и не было. — Скажи, Монтер, начал я. — Тебе война нужна. — Что? — Гарпия не скрывала своего удивления. — Похоже, я сумел ее поразить. — Мне интересно, как ты относишься к войне между Гарпиями и людьми, — продолжил я. — У нас вообще-то мир, — проскрипела ее спутница, которую нам не представили. — Этот мир может быть нарушен, — объяснил я. — Вы слышали о похищении дочери Тирра. «Кто об этом не слышал?» — проскрипела Монтер. «К чему ты клонишь?» «К тому, что теперь в Кантенбро виновными в похищении считают именно Гарпий. Нас всегда виновными считают. Нам не привыкать», — презрительно фыркнула та. «Тут дело серьезней», — покачал я головы. «А кто ты вообще такой?» «Мое имя Свент», — представился я. — Свинт, — задумчиво произнесла Гарпия. — Знакомое имя. Где-то я его слышала. — Может, вместе с именем Ранхвальда Полумертвого решил я облегчить задачу своей собеседницы? — Точно. Так это ты. Презрение во взгляде явно поубавилось. — А тут что делаешь? — А вот это тебя особо не касается. Я почувствовал раздражение. Сейчас я работаю на Тирра, И так же, как и тебе, ему невыгодна война. «Да какой войне ты все время говоришь? Не будет ее!» «А если будет? Если кто-то похитил девчонку, стараясь подставить вас. Тем более абсолютно точно в похищении участвовали гарпии. Может, тебе и наплевать на своих сородичей. Но война, я так понимаю, поломает весь твой нынешний образ жизни». Судя по изменившемуся лицу моей собеседницы, я понял, что попал в точку. «Допустим, я тебе поверила. И что ты хочешь от меня?» После небольшой паузы проскрипела она. «Мне надо, чтобы ты нашла девчонку. Она в хости. Раздавшееся хриплое карканье, насколько я понимаю, обозначало у смех. Я терпеливо дождался, пока монтер отсмеется. «Ну, так как?» — поинтересовался я. Ты мне нравишься, человек, — заявила Монтр. — Думаю, ты прав. Пока среди вашего племени остаются такие, как ты, у людей есть перспектива выжить. Она поднялась из кресла, за ней поднялась ее спутница. — Я свяжусь с тобой через Бернарда. — Только можно это сделать побыстрей? Дорог каждый час. — Хм... — Я свяжусь с тобой сегодня и дам ответ, — ответила Гарпия и вышла из комнаты. За ней вышла вторая. Мы остались наедине с трактирщиком. — Фу! — тот вытерпот и опустился в свое кресло. — А ты крутой, Макс Вент! — Чего вы их так боитесь? — поинтересовался я. — Это страшные твари, — пробормотал Бернард. — То, что они сейчас так спокойно разговаривали, еще ничего не означает. Они же рвут людей ночью на части. — Я не знаю, как они рвут. На нынешний момент они могут быть нам полезны, — заметил я. Так что мораль тут искать смысла нет. — Эх, — махнул рукой тот, но больше ничего не произнес. Я посмотрел на молчавшую весь разговор Лину. — А ты что думаешь по этому поводу? — Ничего, — внезапно ответила она. — Ты же у нас главный, как скажешь. И девушка и не думала скрывать. Я промолчал, пропустив его мимо ушей. «Что сейчас будем делать?» — поинтересовалась она, когда мы вышли на улицу из таверны. На этот раз погода немного улучшилась. По крайней мере, из-за туч начало проглядывать солнце. И даже серые каменные стены в его лучах смотрелись по-другому. Не так уныло. Признаюсь, я не знал, что сейчас надо делать. Нам оставалось лишь ждать ответа Монтер. Найти здесь девчонку не представлялось никакой возможности. Хотя был еще один шанс, и как я не подумал об этом? Я повернулся к своей спутнице. «У нас нет ничего от Тины?» «В смысле, не поняла та?» «Ну, какая-нибудь вещь, которая она касалась или носила?» «Есть ее подарок», — на минуту задумавшись ответила Лина. Она сняла с пальца золотое колечко. — Самое обычное колечко, без каких-либо украшений или драгоценных камней. — А что ты собираешься делать? — с любопытством спросила она. — Увидишь, — ответил я. — Тут есть где-нибудь укромное место? Парк какой-нибудь? — Есть кладбище. Одна его часть принадлежит гарпиям, вторая — людям. Кстати, мы недалеко от него, там обычно тихо. — Хорошо, ты знаешь город, — покосился я на нее. — На кладбище приходилось бывать? — людей хоронят чаще, чем гарпий. На местный беспредел правители предпочитают закрывать глаза», грустно ответила та. «Что ж, тогда пойдем туда». Я вместе с заинтригованной Линой отправился на кладбище. Оно находилось в двух кварталах. Серые дома внезапно закончились, и передо мной открылась впечатляющая картина. Огромная каменистая пустошь, сплошь покрытая бесчисленными оградами и невысокими мавзолеями. Между ними были проложены ровные дороги, пересекавшиеся друг с другом под прямыми углами. Посетителей оказалось немного. Лишь на нескольких могилах суетились местные жители. Мы прошли дальше и вскоре очутились в совершенно безлюдном месте. Окружавшие нас могилы отличались от тех, что я видел в самом начале, Они оказались раза в два меньше человеческих. На них не было ни цветков, ни венков. Голые каменные плиты, на которых были гроба выцарапаны непонятные каракули. «Кладбище Гарпий», — догадался я. «Именно», — кивнула Лина. «Самое спокойное днем место. Гарпии почти не навещают своих умерших. К тому же, в отличие от людей, они их сжигают и закапывают уже прах» а люди на это кладбище по вполне понятным причинам не заходят. Так что действуй». Я хмыкнул, достал из сумки книгу и открыл ее. Затем нашел нужное заклинание, вытащил кольцо, сжав его в кулаке. Лина удивленно наблюдала за моими манипуляциями. Тем временем я начал читать заклинание. Что ж, книга меня не подвела. Передо мной заклубился густой белый дым, в котором я разглядел симпатичную девчонку, чем-то напомнившую мне найми. Девушка стояла посредине огромного белого зала и протягивала руки к кому-то ввысь. Стены зала украшала причудливая разноцветная живопись, изображавшая гарпий в бесчисленных сражениях. Рассматривать ее внимательнее я не стал. Под сводчатым потолком парили огромные шары ослепительного белого света, освещая зал. Я снова перевел взгляд на девушку. К ней подошла высокая фигура, явно человеческая. В этот момент видение исчезло. Я лежал на земле и непонимающе смотрел на нависшую надо мной какую-то женщину. Наконец сообразил, что я ее знаю. Следом вернулась память. «Ну что?» — нетерпеливо спросила моя спутница. «Что ты видел?» Я поднялся и, отряхнув одежду, постарался как можно подробнее описать, что я видел. «Интересно», — задумчиво произнесла она, — «думаю, это храм Гарпии, что в горах. Никакое иное сооружение мне на ум не приходит. Но туда очень сложно добраться. Это означает, что в этом похищении все-таки виноваты Гарпии. Насколько мне известно, ни один человек не может попасть на территорию храма. Один вроде попал, заметил я». Та фигура, которую я видел, была явно фигурой Негарпии. — Что ж, а какова вероятность точности твоего заклинания? — Ну, — протянул я, — тяжело сказать. Но знаю одно — точность высокая. — Тогда надо с Тирром связаться, — заметила Лина. И мы отправились назад в гостиницу.